Глава одиннадцатая. Де Профундис. Уальт вел себя необдуманно и проиграл. При этом на процессах, на всех трех, держался превосходно. Вот только выглядел неважно. Обрюзгшее, землистого цвета лицо, затравленный взгляд. Таким же его запомнили и в тюрьме, вернее, в тюрьмах. Трех, не считая уже упоминавшейся лондонской тюрьмы Холлоуэй, Где он содержался между первым и вторым процессом. Сразу после вынесения приговора Уальт проводит месяц в Пентанвильской тюрьме. В июле того же 1895 года его переводят в тюрьму в Онсфорте и только в ноябре спустя почти полгода, в тюрьму в Рединге, где он находится вплоть до мая 1897 года. Рейдинг тюрьма в графстве Беркшир, в сельской местности, явилась послаблением. В Онсфорде Уальт совсем было расклеился, несколько раз падал в обморок. Один раз при падении в тюремной церкви повредил правое ухо, и к концу своего пребывания за решеткой на это ухо почти полностью оглох. И ему пошли навстречу. Известный человек как-никак. «К нам в скором времени...» переведут одного заключенного, и вы должны гордиться тем, что тюремная комиссия сочла Рединг наиболее подходящим местом для его пребывания. С некоторой таинственностью предупреждал своих подчиненных начальник Редингской тюрьмы полковник Айзексон. Уальда приговорили к тяжким исправительным работам. Однако самой тяжкой исправительной работой за все два года, проведенные Уальдом за решеткой, было щипание пакли, а также шитье почтовых мешков. Впрочем, даже от этой повинности его, как правило, освобождали. Тюремный режим у Альда был в целом вполне щадящим, да и каторжность работы, вспомним записки из «Мертвого дома», не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная. Видя, как он страдает, как избалован, брезглив и чувствителен, как подавлен. Тюремщики, Айзексон исключение, нередко шли ему навстречу. Однако настроение заключенного С-33 лучше от этого не становилось. Юрист Ричард Берден Холдейн, побывавший в Рединге с ежемесячной инспекцией от Министерства внутренних дел, вспоминает, что первые минуты Уальт и вовсе отказывался отвечать на его вопросы, то и дело принимался плакать. Пожаловался, что читать дают только путь паломника Беньяна, святого Августина и историю Рима Мамзена. А вот в Мадам Бавари отказали, сославшись на то, что роман Флабера непристоин, как и портрет Дриана Грея. Холдейн оказался отличным психотерапевтом, упрекнул Уальда, что раньше тот жил жизнью удовольствий и не сумел поэтому реализовать свой талант, Зато теперь, заверил он нереализовавшегося писателя, «Вам есть о чем писать, вам дадут книги, бумагу, перо и чернила». Книги действительно дали. К святому Августину и Мамзену присоединились мысли Паскаля, лекции кардинала Ньюмина, те самые, которыми Уальт увлекался в колледже Святой Троицы, и даже очерки по истории Ренессанса Пейтера. Со временем список расширился еще больше. В него вошли и боготворимые Уальдом Китс, и Данте, и Чосер, и Фауст, и Гарди, и Гальдони, и Остров Сокровищ, и обязательное тюремное чтение «Жизнь Иисуса» Ринана. Как говорится, читай, не хочу, а вот с бумагой, пером и чернилами вышла задержка. Задержка вышла потому, что полковник Айзексон, Тот самый, кто, напустив туману, предупреждал надзирателей о прибытии известного человека. У Альда не жаловал. «Ах ты, известный! Вот мы тебя, известного, и поставим на место!» Придирался к С-33 по мелочам, следил, чтобы тот вовремя убирал камеру и за малейшую провинность упекал в карцер на хлеб и воду. Заключенные давно себе уяснили, жаловаться полковнику не стоит, в лучшем случае оставит жалобу без внимания Это про него сказано в балладе Редингской тюрьмы был комендант без послаблений устав он твердо знал Тем не менее поэт как называли у альда заключенные жаловался в напрасной надежде что тюремная администрация пойдет ему навстречу обеспечит режим наибольшего благоприятствования жаловался некоему Харису еще одному ревизору, который по договоренности с недавно назначенным председателем парламентской комиссии по пенитенциарной системе Ивленом Раглс-Бризом, приехал в Рединг, выслушал жалобы Уальда и по возвращении доложил по начальству, что при таком отношении заключенный может сойти с ума и даже чего доброго умереть. Отношение к Уальду Айзексон не изменил, но довольно быстро смекнув, что заключенный С-33 ни на какую работу не способен, разрешил Уальду в волю читать и даже писать, правда исключительно письма. За это он вменил ему в обязанность раздавать книги стаду скотов, как Уальд называл других заключенных. Но и с этим нехитрым заданием поэт справлялся неважно, библиотекарь из него не получился. Вопреки приказу Айзексона, с 33 никогда не убирал, как положено, свою камеру. Она была захламлена, завалена книгами и исписанными листами бумаги, причем, к вящему удивлению надзирателей, на разных языках. Писал Уальт в основном по вечерам, низко склонившись над деревянными козлами, служившими ему и кроватью, и письменным, и обеденным столом. И даже в тюрьме умел разглядеть красоту». Сказал, уже выйдя на свободу Уилфруду Хью Чессону, «Вы когда-нибудь обращали внимание на руки вора? Как же они красивы! Какие изящные пальцы!» В противном случае, добавлял Уальт, словно спохватившись, что от него ждут дежурные шутки, он не смог бы незаметно извлечь бумажник из вашего кармана. Были, впрочем, среди заключенных не только убийцы, насильники и воры с изящными пальцами, но и книгачей, и даже театралы. У Альду не раз приходилось отвечать на литературные вопросы, вроде «Чарльз Диккенс был бы сегодня великим писателем». А один из заключенных спросил его, хотя разговаривать во время прогулки по тюремному двору запрещалось, «Что ты тут делаешь, Дориан Грей?» И, получив ответ «Я не Дориан Грей, а лорд Генри Оттон», сообщил Грею Оттону, что не пропустил ни одной его премьеры. И все же, несмотря на некоторые послабления, несмотря на участливое к нему отношение молодого сердобольного тюремщика из Белфаста Томаса Мартина, который, правда, появился много позже, во времена куда более покладистого, чем Айзексон майора Нельсона, приходилось у Альдо не сладко. Мартин опекал поэта, за что поэт, Выйдя на свободу, прислал ему балладу Рейдингской тюрьмы с трогательной надписью. И все же страдал Уальд очень сильно, и не столько физически, сколько душевно. «Для всех одинаковое по закону наказания обращается для него в десятеро мучительнейше, словно про Уальда писал Достоевский. Когда интервьюер в Дьепе, куда Уальт приехал после выхода на свободу, попросил его описать перенесенные в тюрьме страдания, писатель ответил «Простите меня, но я никогда об этом не говорю». Однако говорил, признавался после освобождения Андре-Жиду, что хотел даже покончить с собой, пока однажды во время прогулки не услышал у себя за спиной шепот шедшего за ним заключенного. «Оскар Уальт, мне жаль вас, ведь вы страдаете больше, чем мы». Пошловатая эта история сильно смахивает на вымысел, но перефразируя Вольтера, можно сказать, что если этой истории не было, ее надо было бы выдумать. В наши дни психиатры поставили бы ему диагноз «пролонгированная депрессия». Поставит самому себе диагноз и Уальт, но не психиатрический, а психологический и очень точный. В еще одном интервью английскому журналисту Гидеону Спиллету он по выходе из тюрьмы заметит. «Люди гибнут от греха гордыни. Я вознесся слишком высоко и был втоптан в грязь». Втоптанный в грязь узник с 3 причем втоптанный в самом прямом смысле слова, его камера была одной из самых запущенных, никого не желал видеть, особенно на первых порах. Если не считать самых близких друзей и жены. А если бы и желал, имел право лишь на трех посетителей в месяц и одно письмо. Причем первые три месяца и вовсе никаких связей с внешним миром не допускалось. Свидание длилось не больше 20 минут в присутствии надзирателя. Заключенного и гостя разделяла проволочная сетка. Непристойное поведение бывает заразительно. Одним из первых беседовал с Уальдом через проволочную сетку Отта Холланд, брат Констанс. Его визит носил понятно не дружеский, какая там дружба, а исключительно деловой характер. Холланд по-родственному предупредил Шурина, что Констанс подаст на развод, когда Уальт ей не напишет. Уальт написал покаянное письмо: Хочу забыть прошлое, быть с тобой и с детьми. И Констанс, как и следовало ожидать, тут же с готовностью от бракоразводного процесса отказывается. «Мой бедный, сошедший с пути истинного муж, который скорее слаб, чем испорчен, искренне раскаивается в своем безумии, и отказать ему в прощении, о котором он просит, я не могу», пишет она своим родственникам, настаивавшим на разводе. «Скорее слаб, чем испорчен, таков был общий глаз тех немногих, кто Уальду сочувствовал. Отказывается от развода и дважды посещает мужа в тюрьме. Первый раз, 19 февраля 1896 года, сообщить о смерти горячо им и ею любимой Спиранце. Специально, добрая душа, добиралась до Рединга из Италии. Однако мужа этой печальной новостью врасплох не застала. О смерти матери Уальд уже знал, И не из газет, которых ему не давали, а так сказать, из жизни, причем потусторонний. За несколько дней до приезда жены надзиратель наступил у него в камере на паука. Плохая примета. К смерти заключил суеверный Уальт. И не ошибся. Говорят, что Оскар вполне здоров, а между тем он абсолютная развалина по сравнению с тем, каким был, сокрушалась Констанс делясь с братом своими впечатлениями после свидания. И второй, спустя год, в феврале 1897. На этот раз визит был деловой. Констанс приехала со своим адвокатом. Уальт должен был подписать бумаги, что припоручает заботу о детях жене. В комнату для свиданий, где муж в присутствии адвоката Харгрова и надзирателя эти бумаги подписывал, констанс входить отказалась однако попросила стоявшего в дверях надзирателя отодвинуться дайте мне последний раз взглянуть на моего мужа как в воду глядела больше они не увидятся констанс умрет через год с небольшим после повторной операции на позвоночнике в возрасте 40 лет первым из близких друзей в августе 1895 года в рейдинг приехал роберт шер и пришел в ужас не только от психического, но и от физического состояния своего друга. Вот вкратце его впечатление. Подавлен, на глазах слезы, волосы растрепаны, щетина, борода, чудовищный исхудал, лицо изможденное, почти неузнаваемое, запавшие от бессонницы глаза, поломанные кровоточащие ногти. У побывавшего в рединге вслед за Шерардом Роберта Росса особых оснований для оптимизма также не было. У него совершенно отсутствующий взгляд, и он все время плачет, жалуется, что тюремный врач подозревает его в симуляции, вспоминал потом Росс. К лишениям, болезням, страданиям от перехода в среду для него недостаточную добавлялся страх. Страх попасть в карцер. За разговоры и за неубранную камеру он не раз подвергался этому наказанию. Страх оказаться в тюремном лазарете мало чем по комфорту карцеру уступавшим. Поэтому, должно быть, он никому, даже Мартину, не жалуется на здоровье. А пожаловаться есть на что. анемия, подагра, понос. Расстройство желудка тем более мучительное, что покидать камеру после шести вечера запрещалось и страх вызвать своим видом страху посетителей. «Ужас тюремной жизни», — писал Уальт своему издателю Леонарду Смизерсу и потом не раз повторял эту мысль, «в несоответствии между трагедией души и смехотворной нелепостью твоей внешности». Да, свидание Уальт, пребывающий в тяжелой депрессии, не поощрял. Однако близким друзьям, художнику и скульптуру Чарзу Рикетсу, Мору Эйди, Росу, Шерарду. рад был всегда. Констанс, впрочем, это его радости не разделяло. От природы, как мы знаем, доброжелательная, она почему-то видела в старых друзьях угрозу возвращения мужа к старой жизни. И это при том, что Дугласа среди них не было, да и все они были ярыми противниками возобновления отношений между Оскаром и Бози. Рос по понятным причинам, в первую очередь. «Вот как ты выполняешь свое обещание вести новую жизнь», — пеняла Констанс мужу в одном из писем. У Уальда же при виде друзей резко поднималось настроение, хотя, очень возможно, он и притворялся. Не огорчать же близких людей. Как бы то ни было, поэт становился разговорчив, шутил, рассказывал, какое удовольствие он получает от чтения священного писания. «Библия, что ни говори, замечательная книга», — вспоминает Шерард его слова. «Как замечательно красивы эти неприхотливые библейские сюжеты! Адам и его жена одни в прекрасном саду, где, будь они законопослушны, получали бы все удовольствия от жизни. Но Адам отказывается слепо следовать закону и поэтому съедает яблоко. Я ведь тоже надкусил яблоко и был изгнан из рая». Со стадом скотов он не общался, даже если бы и имел такую возможность. Впрочем, об отдельных заключенных отзывался тепло и с пониманием. Во время прогулки по тюремному двору шел, низко опустив голову и что-то, сочинял балладу рейдингской тюрьмы, бормотал себе под нос. В тюремной часовне проповедь каждое утро в 9 в воскресенье два раза в день, утром и вечером. Когда капеллан тщился наставить заблудшие души на путь истины, был безучастен, сидел погруженный в себя, барственно, как в старь, откинувшись на церковной скамье. Мог забыть встать, когда наступало время хором петь гимны, и его приходилось толкать или даже поднимать силой. Когда же капеллан принимался ханжески рассуждать о христианском отношении общества к заключенным, Уальт лишь грустно улыбался. «Больше всего в эти минуты мне хотелось вскочить со своего места и начать кричать», вспоминал он впоследствии. «Обществу нечего было нам предложить, кроме лишений и жестокости». Заключенные имели право вызывать капеллана в камеру, чтобы пожаловаться на судьбу без свидетелей. Уальт этим правом, равно как и обязанностями убирать камеру, пренебрегал. Однажды правда капилана вызвал, о чем впоследствии пожалел. На дежурный вопрос святого отца, читал ли заключенный С-33 в бытность свою на свободе утреннюю молитву, Уальт ответил отрицательно, после чего капеллан, демонстрируя не только отменную реакцию, но и неплохое чувство юмора, съязвил. Вот видите, чем дело кончилось. Кончилось же дело тем, что Уальт посетовал, что тюремное окошко так высоко, и так грязно, что ему не видно облаков. Как сказано в балладе Редингской тюрьмы, не глянет он на вышний воздух сквозь узкий круг стекла. Не оплошал капеллан и на этот раз. Посоветовал брату во Христе смотреть не на облака, а на того, кто за облаками, за что был немедленно из камеры выдворен. Альджи вторично припровожден в карцер и лишен даже той скудной и малосъедобной пищи, какую получал. Главными лишениями изгнанного из рая Уальда были голод, бессонница, болезни, уравниловка и отсутствие чистоты. «Они знают, что мне голодно», — жаловался он друзьям, «и приносят удивительные вещи. Пирожки с мясом, булочку с сосиской, лепешки. Думают, раз голоден, может съесть все». «Не так уж плохо должно быть», — подумал читатель лет через 50 в Лефортове о булочке с сосиской можно было только мечтать. При поступлении поэт подвергся рутинной тюремной процедуре – стрижке. Однако процедуру эту воспринял очень тяжело, ведь отныне он был обречен стать таким же, как все. На глаза у него навернулись слезы. Вспоминал один из тюремщиков в интервью, который он дал в марте 1905 года, спустя пять лет после смерти Уальда, лондонским Ивнинг News и Evening Mail. «Неужели без этого никак нельзя обойтись?» — воскликнул он. «Вы не понимаете, что это для меня значит?» Не меньше страдал заключенный С-33 и от отсутствия чистоты. «Имея я возможность поддерживать чистоту», — жаловался он Мартину, прикрывая носовым платком эту проклятую щетину и зажимая нос от запаха параши. «И я не чувствовал бы себя таким обездоленным». Страдал Уальд и еще по одной причине. Альфред Дуглас довольно скоро перестал ему писать. До Уальда стали доходить слухи, что возлюбленный нанял яхту с мальчиком Юнгой, на которой совершает путешествие из Франции в Соренто, и на Капри. Что закладывает подаренные ему Оскаром вещи и не только пишет письма во французские газеты в защиту Уальда, но и щедро делится с репортерами подробностями их отношений. Так, 1 июня 1896 года Дуглас публикует в «Ларе Вю Бланш» вступление к моим стихотворениям с некоторыми замечаниями о деле Оскара Уальда. Французский читатель, клюнувший на клубничку и никогда бы не читавший вступление без замечаний, разочарован не был. «Сегодня я горжусь тем», — говорится во вступлении, — что меня любил великий поэт, который ценил меня, ибо признавал, что помимо красивого тела я обладаю красивой душой. О красивой душе Дугласа мы, в отличие от неосведомленного французского читателя, наслышаны. Как наслышаны и о том, что Бози нисколько не тужил без Уальда, что не мешало ему, перечитывая давние письма писателя, восклицать. «Утром и вечером я целую их и молюсь на них». Что не мешало ему с пафосом писать Мору Эйди в надежде, что его слова будут Уальду переданы? Он может не сомневаться в моей любви и преданности, вне зависимости от того, заслуживает он мою любовь или нет. Из тюрьмы Уальд Дугласу не пишет. Более того, для посетителей Уальда в Рединге Бози запретная тема. Заключенный С-33 не хочет слышать о выходе сборника стихов Дугласа с посвящением Уальду. Просит Росса передать ему, чтобы он это посвящение снял. Через Росса же просит Дугласа отдать Россу свои письма, ему адресованные. И не только письма, но и вещи, которые Уальд ему некогда дарил и которые Дуглас еще не успел заложить. Он мне в этом не откажет. Пишет он из тюрьмы Росу. Он загубил мою жизнь. Пусть этим и довольствуется. У Альду свойственно обольщаться и вообще, и в отношении Альфреда Дугласа особенно. Ни вещей, ни писем любимый человек ему не вернул. Впрочем, мы несколько поспешили сказать, что из рединга Уальт Дугласу не пишет. Одно письмо он своему возлюбленному все же написал и назвал его первоначально «Инкарцере Этвинкулис», а потом переправил на «de profundis. Примечание. «Инкарцере Этвинкулис» – в тюрьме и оковах. «Депрофундис» – из бездны. Начало католической молитвы на латыни. Конец примечания. Воспользовался тем, что на эпистолярный жанр запрет не распространяется. при полковнике Азиксоне, Бумага и чернила давались заключенным только для писем и со скрипом – для петиций. И на законных основаниях написал Дугласу письмо. Всего одно, но длиной страниц в 200. Создавалось письмо с января по март 1897 года и было завершено всего за пару месяцев до освобождения. Поставил точку и отдал письмо на хранение хорошему начальнику тюрьмы майору Ньютону. Айзексону никогда бы не отдал. А 20 мая в Дьеппе Роберту Россу для последующей передачи Дугласу. Послание получилось длинное, но смысл его прост. Уальт выразил его всего в нескольких словах в письме тому же Россу. «Я виню его в том, что он недооценил человека, чью жизнь погубил». «Не убавить, не прибавить. Кое-что, впрочем, прибавить стоило бы». «Де Профундис», как и всякое значительное произведение, можно прочесть по-разному. Как исповедь, со сквозным мотивом жертвенности и самоотречения. Как любовное письмо, полное горьких попреков в адрес возлюбленного и в то же время тайных, невысказанных надежд на восстановление отношений. Как элегию потерянного величия. Я был символом искусства и культуры своего века. Примечание. Де Профундис здесь и далее цитируется в переводе «Р. Райт Ковалёвой» и «М. Ковалёвой». Конец примечания. Как религиозный и искусствоведческий трактат, едва ли не большая часть письма посвящена рассуждениям о христианстве и искусстве. И, наконец, как уже известную читателю историю отношений с Дугласом, «С первых дней знакомства до трагической весны 1895 года». Историю, рассказанную переродившимся в застенке человеком. Тюрьма, где царит страдание, наивысшее из чувств, доступных человеку, словно бы дает автору письма право проанализировать эту грустную, поучительную историю, посмотреть на нее, так сказать, с высоты своего прозрения. Латинское название, разросшегося до размера в книге письма, взятое из начала 129-го псалма. «Из глубины взываю к тебе, Господи». Взывает Уальт, однако, не к Господу, а к лорду Альфреду Дугласу, причем в отношении к адресату ощущается душевное смятение. Его сознает и сам Уальт. «Я не достиг пока душевного покоя», признается он Бозе в конце своего послания. Свидетельство тому — это письмо с переменчивыми, неустойчивыми настроениями. С одной стороны, Уальт винит себя, что позволил Дугласу всецело овладеть своей жизнью, что из-за своего пресловутого добродушия дошел до полного нравственного падения, попрекает своего возлюбленного и в безудержном расточительстве, и в неблагодарности, жадности, безостенчивости, низких побуждениях, в том, что он постоянно становился между мной и моим творчеством, что навлекал на меня несчастье во всем. И, попрекая, противопоставляет Дугласу себя, ставит себя в пример. В тебе ненависть всегда была сильнее любви. Я же старался сохранить в жизни самый дух и душу любви. Однако, с другой стороны, и это, возможно, самый безотрадный мотив де профондис, Уальт хоть он как ему кажется и переродился в юдоле печали, хоть и не видел дугласа два года находится в плену прежних иллюзий Не только не отказывается от дальнейших отношений с человеком расшатавшим его нравственный устой, но и не исключено рассчитывать на продолжение этих отношений Мне еще предстоит заново узнать тебя говорится в конце письма быть может нам обоим еще предстоит узнать друг друга то есть «давай забудем прошлое, начнем с чистого листа». Дуглас, в чем Уальт многократно убеждался, неисправим. Наслаждение, бесстыдные излишества являются его жизненным принципом, однако неисправим в своем прекраснодушии и Уальт. К человеку, по его же собственным словам его погубившему, он по-прежнему относится с поистине христианским милосердием. И более того, этим своим милосердием, словно бы бравирует. В письме отчетливо звучат христианские мотивы, в том числе и мотив избранничества. Уальт-страдалец избран наставить Дугласа на путь истины, указав ему всю меру его падения. Можно, пожалуй, назвать точную дату, когда Уальт в полной мере постиг смысл тюремного страдания. День 7 июля 1896 года, явился для писателя высшей точкой постижения карательной тюремной системы, которую он так мечтал изменить к лучшему. В этот день в редингской тюрьме за убийство жены был повешен 30-летний гвардеец-кавалерист Чарльз Томас Вулридж. Ни одна петиция о необходимости реформы британских тюрем, а Уальт написал их множество, не сравнится по силе воздействия с его поэмой «Баллада Редингской тюрьмы». Задуманный в тюрьме и выпущены через год после освобождения за подписью s 33 Оговоримся. По силе художественного воздействия. Увы, чиновники, которые задействованы в пенитенциарной системе, поэм, как правило, не читают. Поэма написана о казни Вулриджа. Но не только. Может, даже не столько о ней. Трагическая судьба преревновавшего жену И перерезавшего ей горло гвардейца для Уальда во многом лишь предлог. В балладе Уальд куда больше, пусть и между строк, пишет о своей судьбе. О наболевшем, о тех болевых точках, что явились причиной его тяжких душевных и физических страданий. О тюрьме, институте по Уальду, противоестественном. Луну уродуют решеткой, и Солнце лик слепят. Тюрьма, утверждает Уальд, не только не излечивает человеческую душу от содеянного греха, но ввергает ее в грех еще больший. Деянья подлые взрастают, как плевелы в тюрьме. О тюремной судьбе самого Уальда. В поэме описывается все то, о чем он умалчивал в разговорах с друзьями, о чем не жаловался начальнику тюрьмы и надзирателям, из страха попасть в лазарет или в карцер о своих тщетных безумных надеждах, надеждах слабого, которые никогда не сбываются и которыми не тешат себя сильные, такие как Вулридж. Он не ломал с тоскою руки, как те, в ком мало сил, и кто в отчаянии надежду безумно оживил. О беспросветном тюремном бытии, который Уальдв де Профондис называет временем скорби, У нас царит единственное время года — время скорби. Канаты рвали мы, и ногти в крови ломали мы, Пол мыли щеткой, терли двери решетчатой тюрьмы, Шел гул от топота, от ведер, от адской кутерьмы. О тюремном одиночестве, от которого сходишь с ума. Живем мы каждой в узкой келье, вонючей и глухой, Живая смерть с гнилым дыханием за каждую стеной. О тоске, которая преследует днем и особенно ночью. И сон не хочет лечь, но бродит, и к времени кричит. Всегда глухая полночь в сердце, и тьма со всех сторон. Забыты всеми, мы и телом, и духом здесь живем. Наконец, о том, о чем Уальт говорил и писал не раз. «Самая ужасная черта нашего времени, — пишет Уальт в Де то, что оно умеет вырядить трагедию в одежды комедии По существу, эту же мысль, если читатель не забыл, высказывает Уальд в письме Леонарду Смизерсу. «Ужас тюремной жизни в несоответствии между трагедией души и смехотворной нелепостью твоей внешности». В балладе же эта мысль, столь близкая трагикомическому искусству не девятнадцатого, а уже двадцатого столетия, находит свое выражение в одной из самых запоминающихся стров. «Мы проходили, образуя наш шутовской парад. Что в том? Ведь были мы одною из дьявольских бригад. В ногах свинец, затылки бриты. Роскошный маскарад». Поскольку, на наш взгляд, ни одному из пяти переводчиков баллады на русский язык — Бальмонт, Брюсов, Дэйч, Воронель, Топоров — не удалась в полной мере эта строфа, приведем ее в оригинале. «We sloughed and swing around the ring, We trod the fool's parade, We care, we knew we The devil's one brigade, And sheven hid, and Fit of lid, Как читатель, знающий английский язык, надо полагать, убедился, перевод Константина Бальмонта, по крайней мере, очень близок к оригиналу. Это, впрочем, касается перевода и всей поэмы. А теперь о самом должно быть для Уальда важным, насущным. Один из переводчиков баллады Валерий Брюсов увидел в поэме всечеловеческий символ. Мы же увидели в балладе нечто другое. Во-первых, Это мотив сходства судеб Вулриджа и Уальда. Тот и другой в глуши тюремной, людской отбросок был. Нас мир, сорвавшись сердце бросил, и Бог о нас забыл. И за железную решетку грех в тьму нас заманил. Во-вторых, в «Преступлении Вулриджа» Уальд усматривает, как нам кажется, аналогию с преступлением, совершенным против него Альфредом Дугласом. Ведь Уальт тоже стал жертвой убийства от руки любимого человека, убийства духовного. И Вулридж, и Дуглас убивают того, кого любят. Внятный мотив и в портрете Дариана Грея. Но убивают все любимых, пусть знают все о том. Один убьет жестоким взглядом, другой обманным сном. Один убьет любовь в расцвете, другой на склоне лет. В «Де да и во многих письмах, Уальд пишет, что пострадал из-за любимого человека. Повторяется эта мысль и в балладе. «О, это страшно, страшно! Муку терпеть за грех чужой!» И пострадал во сто крат больше именно потому, что он необыкновенный человек, а художник. Мысль для Уальда также не новая. «Кто в жизни много жизней слышит, тот много раз умрет. В балладе редингской тюрьмы, как и в «Де Профундис», Уальд-художник слышит много жизней и много раз умирает, о чем не раз говорил и друзьям, и надзирателю Мартину. Ричард Берден Холдейн, побывавший, мы помним, в рейдинге с ревизией, обнадежил Уальда, что когда тот выйдет на волю, ему будет о чем писать. Он ошибся. Принужденная жизнь, где все тиски и бесконечно время скорби, навсегда отбила у писателя охоту творить. В конце тюремной исповеди Уальт делится с Дугласом своими планами. Он хотел бы сочинить книгу на тему «Христос как предтеча романтического движения в жизни». При этом писатель и не случайно оговаривается «если я когда-нибудь стану писать». «Не станет».